Что ж, просить вас расслабиться будет непросто. Когда служанки все приготовили, на слова великого повелителя демонов лобнулась одна лишь лепис. Их, окруженных служанками, усадили за небольшой стол, а хотел увидеть того, кто смог бы в этом случае расслабиться. К тому же, в комнате не было окон. Мужчина чувствовал себя в заперти и хотел поскорее покинуть это место. Роран не знал всего того, что поставили на стол, однако все наверняка было вкусным, правда легче от этого не становилось. «Можете оставаться на стороже. Я уже достиг своей цели». Комната не была ярко освещена, и в этой полумгле Великий Повелитель Демонов улыбнулся. Было неясно, отличается ли его улыбка от улыбок молодых людей, но для Рорана этот мужчина был монстром, превзошедшим все человеческое, хотя это все же изменило отношение. «Цель?» «Этот мужчина. Роран, верно? Я хотел увидеть его». Великий Повелитель Демонов ответил Лепис, а сам Роран нахмурился. Все же перед ним было существо высшей расы демон. Он не понимал, зачем надо было использовать древнего дракона, чтобы доставить его, бывшего простого наемника, ныне авантюриста, в замок, чтобы просто увидеть лицо. Ты правда интересный? И будет еще интересней! Слово повторили дважды, но сам Роран не считал себя интересным. Однако повелитель думал иначе и говорил, что ему интересно, правда, сам мужчина постичь этого был не в силах. Ваше Величество! «Как вам стало нам известно?» Урорен и сам думал о том, что спросила Лепис. Он мог узнать о нем после того, как мужчина сражался с древним драконом Эмили, и то по ошибке ударила в замок великого повелителя демонов, но это не делало его интересным. «Конечно же, от моего доверенного повелителя демонов Юди!» «От матушки?» «Ты ведь регулярно сообщаешь ей о том, что происходит во внешнем мире!» После его слов девушка пришла к пониманию. Она виновата посмотрела на Рорана, но он не винил ее за то, что она отправляла матери письма. Скорее уж, он уважал ее за то, что хоть у нее и забрали конечности и глаза, после чего выгнали во внешний мир, она все же связывалась с матерью. И все же его слегка беспокоило то, что девушка писала. Она тут и там весело рассказывает, что ее дочь встретила хорошего человека. Ваше Величество! Позвала бы на церемонию! Великого повелителя демонов не так часто зовут! Ваше Величество! Ляпис подскочила, ударила руками по столу, и лицо ее в тусклом свете пылало. Великий повелитель демонов ухмылялся, девушка снова опустилась на стул, недовольно скривив губы, а Ророн отвел от нее взгляд. «Просто невероятно, когда используют древнего дракона ради простого дружеского чаепития!» В голове прозвучал голос сцены, с которой мужчина был совершенно согласен. Но повелители демонов и великий повелитель демонов могут себе такое позволить. «Мне просто был интересен избранник дочери Повелителя Демонов, который я доверяю. Конечно, мне захотелось увидеться с ним. Вы слишком сильно льстите, ваше величество». «И правда, я льстел. Но теперь я так не думаю». Тон Великого Повелителя Демонов понизился, и Роран посмотрел на него. Кто-то мог назвать это неуважительным, но Великий Повелитель Демонов не упрекнул мужчину и не перестал улыбаться. «Роран, ты довольно интересный». «Обычного мечника, наемника или авантюриста вроде тебя просто не может существовать». Рорен подумал, что только что этот мужчина стал отрицать его существование, но было ясно, что Великий Повелитель Демонов не пытался сказать ничего плохого. Хотелось знать, как это понимать, но мужчина не знал, как спросить, потому сохранял молчание. «Тебе есть что сказать. Я не жду вежливости, потому можешь говорить». «Вначале можно узнать». Росен Раз получил разрешение, то это уже не будет неуважением, Решив так, Рорен посмотрел на Великого Повелителя Демонов и заговорил. Тот озадачно склонил голову, и Рорен спросил то, что должен был узнать в первую очередь. «Я не знаю, как тебя зовут, так что мне звать тебя, Ваше Величество, Великий Повелитель Демонов?» «Точно, совсем забыл. Все демоны знают, как я выгляжу и как меня зовут, потому и забыл представиться». Рорен говорил, как обычно, потому Ляпи слегка забеспокоилась, Но сам повелитель демонов после этого вопроса коснулся рукой лица и усмехнулся. «Форас, фамилию раскрыть не могу, но можешь звать меня Форасом». «Господин Роран, нельзя к нему так обращаться». Раз ему предложили, Роран собирался его так назвать, но Шапотлепис остановил его. Обращаться так к тому, кто выше тебя по положению, было неправильно. Потому Роран думал, как же лучше поступить. «Ваше величество, великий повелитель демонов Форас». «Слишком длинно. Получается длиннее, чем просто Ваше Величество – Великий Повелитель Демонов. Можно просто Фарас? Я приказываю так меня звать!» Урорен посчитал себя виноватым из-за того, что ему пришлось разрешить дважды, хотя он не знал, как в таком случае поступить, посмотрел на Лепи в поисках поддержки, и напряженная девушка кивнула. Раз уж она не против, Роран снова посмотрел на Фараса. «Фарас, почему ты сказал, что такого, как я, не должно существовать?» «Этого я объяснить не могу». «Ты узнаешь, когда настанет такая необходимость?» «Странно прозвучало, так что, прости, но даже без этого ты довольно интересный». Фарас посмотрел на служанку и что-то приказал ей. Похоже, они обговорили все заранее, она низко поклонилась и махнула рукой в сторону освещения. Все огни погасли, и в комнате без окон стало темно. Каким бы хорошим ни было ночное зрение, ничего нельзя увидеть в комнате, где вообще нет света. Правда, демоны и это причудливое существо – совсем иное дело». «А ты, Роран, что насчет тебя?» Ророн представлял, как сейчас выглядит Фарас. Он подумал, что сила короля безжизненных сцены позволит им разглядеть даже веселую улыбку, но вот он уже мог отлично разглядеть лицо Фараса, и в голове прозвучал голос сцены. «Я синхронизировала наше зрение, братик!» Ророн подумал, что это странно. Если сцена только сейчас синхронизировала зрение, он не мог объяснить, почему мужчина смог разглядеть лицо Фараса ранее. Благодаря силе короля Безжизненных он мог видеть какое-то время, но он точно видел лицо собеседника. «В абсолютно темной комнате, без использования силы, которые находятся в тебе, ты смог увидеть моё лицо. Я не прав?» «Прав». Скрывать смысла не было, и Роран кивнул. Великий повелитель демонов смог рассмотреть внутри него сцену, и хоть Роран не знал, как много Лепис рассказывал о Юде, возможно, даже всё о сцене, и в таком случае не стоило изображать непонимание. «Магия — это сила, воплощаемая сочетанием слов и маны, хотя на самом деле это не так». После ответа Рорана мужчина сменил тему. Тот не понимал, что это значит, но Фарас продолжал. «На самом деле магия проявляется, если ты хочешь ее использовать. Но это относится к нам, демонам, ведь мы тесно связаны с магией, но когда-то случилось и у людей. В прошедшем времени? Сейчас таких нет, их не осталось». Дав ответ, мужчина указал на правую руку Рорана посмотрел на нее и увидел тускло-сияющее кольцо, которое дал ему высший вампир. «Такой магический предмет не могу создать даже я. Разве что приложу все усилия, тогда смогу сделать нечто похожее». Роран получил это кольцо от древней, его эффект был в том, чтобы убрать силу короля Безжизненных из Сены. Если воля Рорана победит, или Сена сама сдастся, если Роран скажет, что забирает ее. Он может заполучить силу короля безжизненных, а душа Саны снова станет человеческой. Так ему объяснили. «Это тоже магия, которой не было раньше». Фарас поднял руку, и служанки зажгли свет. В освещенной комнате сидевший на стуле мужчина с улыбкой смотрел на Рорана, а тот спокойно смотрел в ответ. «Ваше Величество, неужели всё в тебе начинает смешиваться?» Указывая на Рорана, сказал Фарас. Кончик пальца был как остриё кинжала, Неспособный ответить Рорен лишь смотрел в лицо мужчины, называемого Великим Повелителем Демонов.